И в самом деле их, ну, этих самых, что вы имеете в виду, так много. Там всё, что накопило человечество, торжественно известил Петенька. Ваше величество, не соглашайтесь, шёпнул краткий барбар. А во все уши слышен не солгал. Я ему говорю: "Тирана тапри". Император покуражился для фасона, потом открыл дверь сейфа. и узнав, где дают кое-что, припустил по коридору, боясь, как бы не передумала вторая сторона. Но космонавтам уже было не до него. В дверях хранилища появились сияющие Марина и Саня. На руках Марина дремал, как всегда безучастный к происходящему, кот Миука. А что я вам говорил? Вот вы и на свободе, сказал барбар, бывший узником, и в его голосе даже был слышен укор. А вы, мол, мне не верили. Ах, барбар, барбар, -бар, покачал Петенька головой. Барбар на миг замер и тут же начал открещиваться. Я не барбар, я 100 раз говорил, вы меня с кем-то путаете всё время. Нет, ни одной минуты, чтобы с кем-нибудь не путали, но прямо наказание какое-то пожал Волфсон равану. Барбар. Умеете проигрывать, престарелый командир. Мы всё знаем. Нет никакого то ли. Вы обманом завели нас на планету Хва. Для Сани это было ударом. Егор. А как же дружба, потрясённо воскликнул Юнга. Хоть вы и барбар, но мы же друзья? Только наполовину. Вы мне друг, а я вам нет, возразил барбар, оправдываясь. Затем опустился на старый ящик, закрыл лицо руками и запричитал: "Не наказывайте меня. Я такой несчастный, такой невезучий. Все-то меня разоблачают, и ничего уж вытворить нельзя". а сам следил сквозь растопыренные пальцы, разжалобил или нет. «Барбар!» — произнесла Марина дрогнувшим голосом. «Неужели вы не понимаете, как это нехорошо? Учить плохому темных, необразованных пиратов и безжалостно губить космические корабли? — Не понимаю!» — живо подтвердил Барбар, и вдруг будто бы прозрел. А и действительно. Что же я делаю? А ещё удивляюсь, мол, чем оталеваю на всю вселенну ужас. Ой, какой я негодник. Спасибо вам, спасибо. Вы открыли мне глаза. Он вскочил на ноги и протянул каждому для рукопожатия ладонь, говоря: "Сердечно благодарю, сердечно благодарю". Послушайте, барбар, неужели до нас Никто об этого не говорил. Ни родители, ни учителя, усомнился многоопытный Оскольт Витальевич. Не отрицаю, говорили, но не так убедительно. Теперь дошло. Всё, больше не буду, это было в последний раз, горячо заверил Барбар и, заметив на суровом лице командира ещё не растаявшее недоверие, бросил главный козырь. не моргнув глазом добавил честное слово два честных слова три четыре остановитесь барба достаточно и одного честному слову положено верить смущённо пояснил великая странафт своим ёным друзьям как я за барбара радо воскликнула Марина и всё-таки количество «По учении перешло в качество воспитания», — по-научному объяснил Петенька. «Вашу руку», — предложил Саня, и шагнул к Барбару точно тот, вернулся из больницы после тяжелой болезни. «Итак, Барбар, мы вас простили», — подвел командир итог. «Желаем вам успехов на новом для вас праведном пути. Теперь на планете Хва, не початое поле работы». «Нет, я с вами запротестовал, Барбар, и с фальшивой искренностью, которую никто не заметил, сказал, «Я тоже хочу внести свой вклад в поиски самой совершенной. Я тоже имею право. Кстати, Юнговый мой друг многозначительно напомнил бывший Егор». «Командир» — вступился за Егора Саня. «Так и быть, Барбар, зачислим вас в экипаж». Но только рядовым матросом уступил командир. Да хоть первым помощником командира обрадовался барбар. И всё же как-нибудь то ли плохо. Потом я его найду и всё-таки выручу, мысленно поклялся Саня. Искатели ждали их на Дворцовой площади, его могучий корпус возвышался словно обелиск. В открытый иллюминатор выглядывал Кузьма, вытирал руки неизменной замасленной тряпкой. Приказ выполнен, всё в порядке, доложил механик. Теперь отправимся спасать книгу Нов, сказал командир и обратился к бывшим космонавтам: "Друзья, прошу на корабль